Глава 34. Таймус Эрл. Родовое поместье Ланрос. Тай был очень осторожен. Опыт подсказывал, что нужно больше информации. Но разузнать о семействе Ланрос удалось немного. Обычные, не особо выдающиеся драконы. Род аристократический, но не богатый. Единственное, что казалось странным, у Кэллиана и Денире не было родственников, по крайней мере, живых. Родители погибли лет десять назад в результате пожара, что для драконов большая редкость, но все же случается. А дед по отцовской линии таинственно исчез незадолго до этого. Ходили слухи, что он сам ушел из жизни. Не смог перенести потерю супруги, которая была его истинной парой. Из всего рода Ланросов остались только Кэллиан и Денире. И до недавнего времени они жили в родовом имении, не привлекая к себе внимания. Только год назад Кэлен неожиданно перебрался в столицу, сделал выгодное вложение и довольно быстро вошел в высшие круга деловой аристократии. Хороший делец, чувствует выгоду, так говорили о нем. А его младшая сестра Денире после первого же выхода в свет прослала одной из первых красавиц столицы. Но выходить замуж не спешила. Вот и все, что удалось узнать Таймусу. Ни близких друзей, ни сомнительных связей, Репутация Ланросов была чиста, как слеза младенца. Именно это и настораживало больше всего. Стоя перед входом в родовой поместье Ланрос, Таймус всю никак не мог понять, что же его так тревожит. Возможно, причина была в том, что дом хоть явно пустовал, но еще не обветшал. Кто-то наверняка присматривает за ним. Не особо старается, но и не запускает. — Ну что ж, посмотрим, что там за подвал такой. Тихо проговорил Тай и, легко справившись с обычным замком, вошел. Никакой магической защиты тут не было, но легкий фон присутствовал. И шел он как раз снизу, из подвала. Если бы это был кто-то другой, он бы ничего и не почувствовал. Но Таймус Эрл был слишком близко знаком с магией времени и остро чувствовал ее отголоски. Нечто подобное он впервые ощутил, когда увлекся экспериментами в области этой самой таинственной и неизученной магии, а потом совершил ошибку, перевернувшую его жизнь, и уже никогда не расставался с этим ощущением. Он сам стал источником магического фона, но вряд ли нашелся бы другой маг, способный уловить эти отголоски. Магия времени под запретом. Все, кто когда-либо увлекался ею настолько сильно, чтобы научиться распознавать ее колебания, погибали или пропадали, что, в сущности, было равнозначно смерти. Тай оказался исключением. И всю жизнь расплачивался за эту сомнительную удачу. До тех пор, пока не встретил и Дарину. Она изменила известную траекторию его жизни. И с каждым днем изменения становились все масштабнее. Вчера Таймус впервые столкнулся с тем, что изменения коснулись и тех событий, которые, казалось бы, никак не пересекались с линией жизни Иды. В порт должен был прибыть корабль, на котором один из матросов был заражен весьма опасной болезнью. Эта болезнь должна была унести много жизней. Но корабль задержался. Его владелец вел дела с Кэлленом Ланросом и по какой-то причине изменил маршрут. Матрос умер в пути. Его похоронили в море. Болезнь не достигла суши. И это меняло все. Были затронуты сотни жизней, каждая из которых так или иначе влияет на другие. Отследить все ниточки изменений стало попросту невозможно. Таймус смирился с тем, что уже ничего не будет, как прежде, и принял решение жить, как все. Впервые за пару десятков лет он почувствовал, что действительно живет. Ему больше не нужно следовать плану, не нужно постоянно оглядываться и куда-то бежать, не нужно держать в голове сотни вероятностей одновременно и просчитывать, что он может сделать, чтобы помочь кому-то, не изменив общую картину. У него осталась только одна задача — разгадать загадку Идарины Касл. Но встреча с Идой и ее рассказ подкинули новую проблему. Даже две. Во-первых... Нужно было убедиться, что эта невероятная девушка не исчезнет так же неожиданно, как вошла в его жизнь. Таймус не хотел потерять ее, потому что каким-то непостижимым образом она стала для него слишком важна. Важнее того, что он делал раньше, важнее устоявшегося уклада его непростой жизни, важнее до всего. А во-вторых, он должен разобраться с Ланросом но для этого необходимо понять, откуда он такой рьяный взялся. Вот так просто, ни с того ни с сего, какие-то посредственные личности не становятся успешными. Ответ на обе проблемы таился в подвале, перед дверью в которой сейчас стоял Таймус Эрл. Он это чувствовал, как и отголоски магии времени, и шагнул вперед уверенно, без сомнений.